«Майн. Необычные странствия бывшего наемника. Том 3. Пролог. Услышанная история о разрушении. Ходил слух, что был уничтожен город. «Это, наверное, Ханзе?» — спокойно сказала крылатая маленькая девочка, находившаяся перед глазами Рорана. Сейчас он в одиночку выпивал в таверне гильдии, рассматривая наклоненные им стакан. Уничтожение деревень не было редкостью, но крупные города вызывали шумиху. В отличие от деревень, которые создавались и разрушались, города развиваются годами и даже имеют название, и если такое уничтожить, будет понесен огромный материальный и человеческий ущерб. История уничтожения Ханза была напрямую связана с Ророном и принятым им запросом. До конца пока все не прояснилось, и соседние страны вели расследование, Город государства Ханза и примыкающие к нему деревни были полностью уничтожены, пусть и небольшая, но страна была разрушена, и сейчас взгляды соседей были направлены на ее земли. Все считали это возможностью расширить свои владения, город государства Ханза граничил с несколькими странами, и теперь в гильдии авантюристов делали ставки, кто же первым приберет к рукам земли. Конечно же, если действовать неверно, на тебя могут приклеить ярлык захватчика». Никто сразу же не собирался забирать себе земли, где по неизвестной причине никого не осталось. Страны конкурировали между собой в изучении пустых территорий, и все грозило кровопролитием. Но Роран об этом не знал. «А алкоголя странный вкус. Впервые пробую». Девочка, интересовавшаяся содержимым кружки, была дочерью главы города Ханзы, в который ее надо было доставить. Её звали Сэна. И девочку обратили в высшую нежить короля безжизненных те же, кто и уничтожил город. Конечно, Роран был искусным наемником, но в одиночку победить короля безжизненных не смог бы. И все же он одолел ее. физическая форма была уничтожена, осталась лишь духовная. Она овладела телом Рорана, чтобы полностью избежать смерти, и вот к чему это привело. «Ты вкус различаешь», — случайно выдал он, и девочка указала на собственные губы. Ее не видел никто, кроме Рорана. Вначале мужчина подумал, что перед ним призрак, но выслушав все, Роран понял, что лишь он ее видит. И у девочки нет духовного воплощения. Сэна сказала, что так случилось, потому что ее мог увидеть лишь тот, кто видел, как ее духовная форма вышла наружу. Фактически, астральное тело Сены было внутри такого же астрального тела Рорана, так что странно, что они были разделены, но, похоже, дух мужчины был скрыт, не позволяя ей спрятаться. Конечно, Роран думал, как она влияет на человеческое тело, но ничего неприятного не происходило, так что выгонять ее, верную смерть он не собирался. В определенной степени я испытываю твои ощущения, братик. Ответ Сана не казался Рорану какой-то проблемой. Он мог поговорить об этом со своей всезнающей подругой, хотя она была жрицей, и если он сообщит, что в нем сидит нежить, то мог себе представить, как все будет развиваться. «Обычная жрица тебя бы изгнала, но это будет рассматривать как подопытную зверушку. Они товарищи, так что она вряд ли сделает что-то опасное для жизни, но даже если ничего не грозит, сделать все равно можно очень даже много всего». А раз пока проблем нет, Рорен решил отмалчиваться, хотя дух девочки перед глазами почему-то вызывал необъяснимое раздражение и неудобство. «Не переживай. Обычно я не разделяю твои чувства». «Я рано засыпаю и поздно встаю». Рора не знал, как описать текущее состояние девочки. Конечно, она была нежитью, но он не сомневался, что сын рано ложится спать. «А еще я рада, что ты разговариваешь со мной, но лучше не использовать для этого голос. Люди же смотрят». Рора насмотрелся вокруг. В таверне гильдии, как и всегда, хватало людей, но он не заметил, чтобы кто-то смотрел на него. Мужчина этого не знал но другие авантюристы в таверне прозвали его Потаскуном Лепис. Из-за эти слова один человек чуть не умер от того, что Роран не подрасчитал силу, а второго покалечил денежный мешок Потаскуна по имени Лепис. Официантки быстро разнесли слух, и теперь никто из присутствующих не хотел связываться с Рораном. А если посмотреть на огромный меч, расположенный рядом с ним, то те, у кого было хоть немного мозгов, могли понять, сколько надо сил, чтобы орудовать таким оружием, так что никто не хотел лезть лишний раз, хотя и тут бывали исключения. «А, господин Роран, опять с утра пораньше пьешь? К нему обратилась девушка в одежде жрицы и с черным конским хвостом. Когда такая идет по городу, то привлекает внимание девяти из десяти прохожих. Ее глаза почему-то довольно сияли, а легкой походкой она подошла к столу Рорана и без разрешения присела напротив него. «Разве ж можно пить и ничего не есть?» «А, сестрица!» «Мне того же, что и ему!» Только присев, она позвала официантку и сделала заказ. Это была Лапис, новая спутница Рорана. Жрица, служащая богу знаний, а по совместительству его кредитор, с виду обычная девушка, но наделенная из рода демонов. Сейчас живет вдали от своего народа и набирается жизненного опыта. А «Жрицам с утра пораньше пить можно?» «У бога знаний в заповедях «Не пей!» нет? с ясным выражением на лице сказала девушка, поблагодарила официантку и взяла принесенную кружку. Деньги у нее имелись, так что Роран думала о том, что она могла бы заказать что-то получше. Ляпис же держала кружку двумя руками, когда удивленно заговорила. «Кстати, господин Роран, а что с оплатой?» «Заплатил уже. Мне же выплатили деньги за риск». Они выполняли запрос, когда город государства Ханза был уничтожен, а сына стала ее. То, что девочка умерла, а городу пришел конец, было далеко от успешного результата. Это был полный провал. Роран же сражался с королем безжизненных, о чем никто не знал, так что ослаб и угодил в больницу. Хоть в целом все закончилось провалом, за уничтоженных зомби и ревенантов им заплатили отдельно, так что деньги у Рорана имелись, пусть и недостаточно, чтобы вернуть долг. Потому-то он и заплатил за выпивку сейчас, А Лепис стала на него смотреть так, будто увидела диковинную зверушку. «Господин Роран, ты заплатил?» «Эй, ты за кого меня вообще принимаешь?» «Нет, просто это ведь ты, господин Роран?» «Хватит так удивляться!» «Или хочешь, чтобы вместо того, чтобы пить, я тебе долг отдал?» «Я же говорила, что не буду с тебя ничего стрясать!» А Роран занимала Лепис деньги именно на таких условиях. Но если она не будет просить деньги назад то и у него начнет пропадать ощущение, что он кому-то должен. К тому же Лепис не брала с него проценты. Если занимаешь деньги, нормально думать о процентах, но девушку это, похоже, совсем не волновало. «Я не собираюсь на тебе наживаться», сказала Лепис, пригубив из кружки алкоголь. И все же Роран не понимал, зачем она заняла ему так много денег. «Да и 30 золотых так скоро не вернуть». От указанной суммы несколько находившихся рядом авантюристов подавились своими напитками и начали кашлять. Понимая, что это неудивительно, Роран принялся крутить стакан в руке. Именно такую сумму денег мужчина занял у Лепис, и все же деньги эти были немалые. За три монеты семья из четырех человек может жить целый год. То есть Роран занял сумму, на которую четыре человека могли жить десять лет. Все же авантюристы, на удивление, мало зарабатывают. Ророн подумал, что для них 30 золотых монет были огромными деньгами. Но среди знакомых наемников, бывавших на поле боя, у некоторых были магическое оружие и броня, которые стоили сотни золотых. И он не раз и не два помышлял снять вещички, если те умрут на том же поле боя. При том, какие вещи попадали в руки военных наемников, долг в 30 золотых монет казался Ророну чем-то милым. Не то чтобы они мало зарабатывают, просто не знают, как это сделать прохладно, сказала Ляпис, хотя в этот раз это должно было относиться и к самой девушке. И все же она говорила очень самоуверенно, чем заинтриговала Рорана. «То есть в этот раз ты тоже в плюсе?» «Да, в плюсе». Девушка говорила уверенно, Роран не мог понять, как она смогла заработать. «За зомби ведь немного выдали». «Да, очень мало». «Это же должно было лишь окупить затраты на подготовку». «Просто понимаешь...» Лепис принялась говорить тише, вытянувшись за столом. Рорана сам вытянулся, а девушка прикрыла рот рукой и начала шептать. «Просто там было столько бесхозного!» «Ну-ка, погоди!» «Даже если скажут вернуть, так возвращать-то некому!» «Но...» «Все и правда так. Страна уничтожена, и, как девушка верно заметила, владельцев не стало. «Сумма не то чтобы огромная. В общем, когда с тобой разобралась...» Прошлась по больнице и соседним магазином. «А, можешь не беспокоиться. Кузнечная печь я тоже взяла?» «Не в этом дело». «А, ну и ладно». Сейчас в городе государстве Ханзи не было ни души, просто опустевшая земля без правителя. Кто приходил туда, мог взять все, что осталось, и Рорен сам подумал, что было не так уж и плохо, что что-то смогла забрать Лепис. Потому он не стал продолжить эту тему, и все же ему было что сказать. «В этот раз ладно». «Но все же будь осторожна». «Да, конечно же, я буду осторожна». Аляпис поспешно закивала, сам мужчина посмотрел на почему-то грустную улыбающуюся сцену, после чего допил остатки из своей кружки.